Мари Софи чувствовала отупление от монотонности этого дня и от того, что ей доверили что-то непонятное, но явно очень важное, и что лишь ей одной было под силу — сидеть в солнечный воскресный день в заперти в затемненной комнате наедине со спящим незнакомцем. Она слегка поклевала принесенную поварихой еду и отпила пару глотков ежевичного компота. Хотя она уже здорово проголодалась, Ей было неловко объедаться на виду у лежавшего в постели скелета. Сам бедолага есть не хотел, он даже никак не отреагировал, когда она вошла в каморку с благоухавшей на подносе едой. И сколько бы Мари Софи ни подносила к его носу аппетитную сардельку, разбудить его не удалось. Что это за человек такой в самом деле? Ему так жизненно необходим хороший обед, а он от жирненькой свиной сардельки нос воротит. Девушка бросила на бедолагу мимолетный взгляд, из-под одеяла донеслось громкое урчание, и она сокрушенно покачала головой. А в животе завывает, будто 13 тысяч котов в ловушке. Как бы ей пробудить его аппетит? Может, он хотел бы поесть в одиночестве? Так часто бывает со всякими оригиналами, а насколько она могла судить, он здорово отличался от других людей. Возможно, именно поэтому она и присматривала за ним, Именно это и делало его особенным. Да, она ухаживала за ним для этих двух мужчин, которые, по-видимому, из любви к чудакам взваливали на себя, а по большей части на других, нелёгкое бремя помочь этим редкостным побегам расцвести и не погибнуть в руках нехороших людей, а причина, по которой она должна была замечать и запоминать всё, что он мог сказать, заключалась, конечно же, в том, что на редкостных побегах распускаются удивительные листочки и невиданные цветы. И как же повезло сейчас хозяйной этим двоим, бедолаге и да и самой Марии Софии, что она унаследовала от своей бабушки особую садовую смекалку и кое-что в садоводстве понимала. Вряд ли есть большая разница в том, как выхаживать иерусалимский артишок или тебя. Мария София поспешила усадить бедолагу в постели, подткнула со всех сторон подушками, поставила поднос ему на колени и вложила в безжизненно ражатые ладони вилку и нож. Тут весь фокус в том, чтобы растение полить и оставить в покое, потому как ни один цветок не станет ни расти, ни крепнуть, если на него без конца пялиться. Поэтому я поставлю стул здесь у двери, сяду к тебе спиной и посмотрим, съешь ли ты хоть что-нибудь. Взяв от письменного стола стул, она устроилась на нём, как сказала. А пока ты будешь есть, я расскажу тебе историю об одной странной старухе. Думаю, тебе будет полезно послушать о чудачке вроде тебя самого. Да к тому же я сама уже давненько не слышал о этой истории, а она мне кажется очень забавной. Старуха эта жила в лесу, который охранял мой прадедушка. Он служил лесником. И она, как и ты, не любила есть при других. Как тебе такая история? Ответом ей было урчание в животе бедолаги. Старуха и Кайзер. Когда-то в самой чаще леса в своей избушке жила старуха. Она была затворницей и не водила дружбу с жителями окрестных деревень и ферм. Только каждую субботу приходила на рынок с грибами и корениями, а также мазями и отварами, которые готовила сама из лесных трав. И лишь то отличало старуху от других диковинных птиц, а их вокруг и было немало, и жили они там спокойно со всеми своими причудами. Что она ни за что не садилась за еду с другими торговцами в конце рабочего дня, зато никогда не стеснялась справлять нужду у всех на глазах, а особенно в то время, когда все обедали. Причина подобного поведения, а также того, что никто не обращал внимания на столь дурные манеры, заключалась вовсе не в том, что старуха стеснялась других, следовало особым запретом на застолье или была ведьмой, как думали про неё местные дети. Нет, Причиной всего этого было то, что когда-то она вкушала пищу с самим кайзером. И тут дело ясное. Человек, отобедавший за одним столом с кайзером, становится выше общепринятых правил этикета. Они повстречались, когда старуха была молодой девушкой, а кайзер простым принцем, будущий Винцено Сецо хотелся со своей свитой над раздов, когда заметил, как в густой подлесок шмыгнула лиса. Принц сразу понял, что это был не простой зверь. Нет, это была золотая лисица, которую видели в лесу с тех давних времен, о которых помнили лишь самые древние старики. Поймать ее было заветной мечтой каждого охотника. Но так как она была невероятно хитра и изобретательна, ей всегда удавалось улизнуть от их пуль и стрел. Охотник был не охотник, если у него не имелось своей истории о встрече с невиданным зверем, О том, как он уже было ухватился за этот её золотой хвост, и как она вёрткой змеёй выскользнула у него из рук. В доказательство правдивости рассказчик поднимал вверх два пальца, чтобы продемонстрировать своим слушателям приставшую к подушечкам блестящую пыль. И тогда те, что имели занудный обычай переиначивать все пословицы, говорили: "Лисе цену узнаешь, как потеряешь". Одним словом, золотая лисица была для многих недосягаемой мечтой, и юного принца охватило неистовое желание поймать ее. Он крикнул своим спутникам, но те были так увлечены стрельбой под раздам, что не услышали его и не заметили, как он, при шпоре фарабского скакуна, бросился за зверьком. Погоня продолжалась по всему лесу, вдоль его и поперек. Золотая лисица неслась по лесным ложбинам, Сквозь кустарник подныривала под корни деревьев, перепрыгивала через ручьи. Принц упивался ловкостью своего жеребца, с азартом преследуя добычу. Ему очень хотелось поймать лисицу живой, чтобы преподнести её в подарок отцу и тем самым смягчить его гнев. Они с отцом повздорили из-за отношений принца с женщинами, или вернее сказать, из-за отсутствия у принца аппетита к одамову ребру. Это обстоятельство стало настолько известным в мире, что другие правители на высочайших собраниях без конца подтрунивали над кайзером. А леса мало-помалу завлекала своих преследователей все глубже в лес, дальше, чем они когда-либо заходили. И принцу пришлось жестко погонять своего любимца, когда заросли крапивы стали такими густыми, что жеребец с трудом находил опору для копыта. Наконец золотая рыжуха выдохлась, И принцу удалось загнать её в угол на полянке, окаемлённой густо переплетёнными зарослями. Осадив коня, он развернул его боком, отрезав лесе путь, так приближался он к ней с великой осторожностью. А она, припав почти к самому дёрну, подозрительно мерила взглядом человека, который подошёл к ней ближе, чем кто-либо другой. Этот взгляд, пылавший ненавистью, овладел мыслями принца, И в упомновении показалось, что он столкнулся с тайной, бесконечно большей, чем обычная плутовка, чья хитрость сделала её легендой среди деревенских уольней. Вдалеке громыхнул раскат грома, и жеребец под всадником взволновался. Чтобы сдержать его, принц натянул поводья, а когда снова взглянул на лесу, она казалась исчезла у него на глазах. Золотая шубка утратила свой блеск, а зверёк медленно растворился, просочившись сквозь землю. Не веря собственным глазам, принц потер их и потряс головой. На полянке не было никакой лисицы, а вместо неё на траве лежали две белоснежные жемчужины. Принц с досады скрипнул зубами, но решил, что лучше вернуться в осенний дворец с двумя жемчужинами, чем с пустыми руками. Он спешился, привязал коня к низкой ветке и направился в губь полянки. Но не успел он наклониться за жемчугом, как над лесом сверкнула молния, отразившись на острых как иглы страшных клыках лисицы, прямо у его пальцев. Принц поспешил отдёрнуть руку, а лиса, теперь уже чёрная как смоль, поднялась на задние лапы и прошипела: "Несчастный человек, ты ещё вспомнишь, как неразумный зверь сыграл с тобой шутку". И с этими словами Она метнулась стрелой мимо принца между конских ног и прочь с поляны. Обезумев от страха, скакун встал на дыбы, принц бросился к нему, пытаясь осадить, но жеребец сорвался с привязи и сбил своего хозяина на землю. Когда принц пришёл в себя, он уже был не на поляне, а лежал в бедной, но опрятной кровати. В воздухе витал аппетитный аромат сдобренного пряностями супа, из соседней комнаты доносилось тихое женское пение. от кинов искусно расшитое лоскутное одеяло, которым укрыл его благодетель, принц со стоном поднялся на ноги и прихрамывая подошёл к окну. После падения у него ныло во всём теле, а лоб горел так, как будто к нему прилепили кусок раскалённого угля. В залитом дождём оконном стекле принца встретило жалкое зрелище. Лицо было покрыто синяками и садинами и увенчано пёстрой тряпкой для нюхательного табака. Под тряпкой у самых корней волос несколько плотных листьев прижимали к его лбу кусочек угля. «Я выгляжу, как карикатура на Данте», — буркнул принц. А он был известен своим интересам к литературе и изобразительным искусством, и добавил. «И у меня абсолютно голая задница». Оглядевшись в поисках своей одежды и нигде ее не увидев, он решил снова улечься в постель. Когда он уже карабкался на кровать, выставив кверху свой розовый августейший зад, в комнату вошла молодая девушка. Она не засмеялась. Она была красивой, она была его спасительницей и держала в руках поднос с ламтём хлеба и миской горячего ароматного супа. Пока принц угощался супом, девушка поведала ему, что когда разразилась гроза, она собирала в лесу свои травы, И, припустив от дождя во весь дух, едва не угодила под копыта жеребца, исполнявшего на тропинке пляску святого Витта. Вскоре после этого она наткнулась на израненого мужчину, что лежал без сознания у самой кромки болота, которое проглотило немало хороших парней. Этим мужчиной у болота как раз и был принц. Конечно, она не могла оставить его там лежать в такую ужасную погоду и притащила его сюда, к себе домой. Поэтому он и сидит сейчас здесь и ест суп. Кстати, как суп-то вкусный. Принц был вынужден признать, что суп был сущее объедение. Буря бушевала в лесу 7 дней и 7 ночей, что в продолжении всего этого времени происходило между принцем и девушкой, никто не знает. Но на утро восьмого дня он распрощался, а в крепшей и взоштопанных портках, а на прощание подарил ей персти. Это была изысканнейшая драгоценность из белого золота с двуглавым орлом, инкрустированным рубинами. Через 3 месяца после того, как у неё останавливался будущий кайзер, девушка перестала появляться на рынке и объявилась лишь по прошествии 6 месяцев. Люди подозревали, что она выносила ребёнка и что родился у неё мальчик, которого она спрятала в лесной пещере. Но сколько народ ни отправлялся в экспедиции и походы на поиски ребёнка, И вот так и не нашли, что подтверждало, насколько его мать хорошо знала лес. Ей, постоянно бродившей по самым глухим его закоулкам в поисках трав и ягод для мазей и эликсиров, не составило бы труда скрыть в тёмных дебрях младенца. Говорили, что девушка прятала своего сына и наследника престола, потому что он должен дождаться времён, когда страна столкнётся с великими бедами и лишениями. И люди будут готовы принять его в качестве своего духовного и мирского вождя, который укажет им путь в грядущее столетие. А до тех пор, пока он не выступит из укрытия, защищённый своим происхождением, добродетелями и сокровищам, которые для него оставил отец и которые хранятся с ним в пещере, он не будет стареть, ему не прибавится ни дня свыше 21 года. Что же до девушки его матери, то она старела, как и все другие, и превратилась под конец в эксцентричную старуху, что жила в одиночестве в самой чаще леса, не следовала ни божьим, ни человечьим законам и торговала на рынке своим товаром. В конце концов она померла, уткнувшись лицом в кашу, и не оставила ни единого намека на местонахождение пещеры, юноши или дивного сокровища. Когда искали её жилище, то нашли лишь то, что обычно бывает в лачугах старых знахарок. А принц стал кайзером. Насмешники прозвали его девственный король за то, что его имя никогда не упоминалось в купени с одной женщиной, кроме той девушки, которая давным-давно одним осенним днём спасла его от печальной участи сгинуть в болоте. Он задевался большим энтузиазмом художественной вышивки и разведения лебедей. Растратил всю казну на разные искусства и рискованные предприятия и утонул молодым, его пьющим бездетным, как написали официальные летописцы. Оправдивость этой короткой истории подтверждается таким фактом: при посмертном освидетельствовании его тело выяснилось, что приватный орган принца был позолоченным. Тут следует добавить, что ещё долгое время после этих событий дети, игравшие у самой кромки леса Слышали, как в подлестке, словно лис, шебуршился юноша, а девушки, которые отваживались зайти чуть подальше, чувствовали на себе взгляд молодого мужчины. И каждая из них мечтала, как однажды встретить на безлюдной лесной тропинке внебрачного кайзерова сына, и что вспыхнет между ними любовь, и заживут они вместе, и будут жить долго и счастливо. Но с тех пор прошло уже слишком много времени. Лес давно утратил своё сказочное очарование. Золотой лисицы никто не видел с тех пор, как умерла старуха. Дети перестали бояться таинственного юношу, а девушки теперь отправляются на поиски женихов в большие и маленькие города. Что и я сделала, и нашла здесь моего Карла. На этом сказке конец. А кто слушал, молодец. Спасибо. Эта неожиданная реплика бедолаги так ошарашила Мари Софи, что она чуть не свалилась со стула. Однако, когда она обернулась со словами «на здоровье», то увидела, что он снова взялся за старое. С закрытыми глазами откинулся на подушку. Он съел все, кроме сардельки. Но все равно на здоровье. Мари Софи подумала, что те двое зря просили ее следить за ним, словно кот за мышиной норкой. Никаких мелочей, чтобы их подмечать, в поведении бедолаги не было. Он вообще никак себя не вел, был слишком слаб для этого. Он оживлялся лишь когда она забывала о нём или притворялась, что не замечает его. Она почувствовала, что потихоньку начинает постигать свои неясные обязанности. Дверь в комнату номер 23 опять открылась, и Мариса Фив вздрепенула. Сколько можно? Она была по горло сыта этими бесконечными приходами уходами. Какой смысл помещать сюда эти мощи, а затем лишать их отдыха, тишины и возможности снова принять человеческий облик? Е-богу, такое тут как в туалете на детском дне рождения. Порывистов вскочив, она рванулась на встречу визитёру и сердито распахнула дверь пасторского тайника. Ну что там опять? Хе-хе. Правильно сказала повариха. Девчонка что-то совсем нервная стала. Забубнил вполголоса официант, уткнувшись носом в свою бабочку и сделав вид, что не заметил раздражение Марии Софии. Я пришёл забрать поднос с посудой, если мне будет позволено. Хе-хе. Мы подумали, что не гоже посылать сюда мальчишку, неопытный ещё. Соплевы. Он прищурился, пытаясь разглядеть, что было за её спиной в каморке. Демонстративно хмыкнув ему в лицо, девушка пошла за подносом, а официант продолжил беседу со своим конфидентом, бабочкой. Вот это, значит, ты есть парадиз. Давненько хотелось увидеть его своими глазами, хотя, конечно, в своё время мы были немало наслышаны. «Можешь передать хозяину, что пациент поел и поблагодарил за еду». Мари-Софи сунула под нос официанту в руки. «Пациент? Ты сказала, пациент? Он что, больной? Чем-то заразным?» «Нет, я называю его пациент, потому что это очень смешное словечко. Оно рифмуется со словом «коэффициент». И Мари-Софи захлопнула дверь перед самым носом у официанта.